Глава третья. Шанс на спасение. Поблагодарив Лойгера, мы отдали ему четыре жетона, подтвердив свое право на пересдачу. Затем вновь спустились в сад и связались с курьерской фирмой, занимавшейся поставками магических предметов из Аурской империи. Для своего крохотного голема-разведчика Мы с Тианой выписали лучшие кристаллы, способные обеспечить сутки беспрерывной работы куклы. Над этой моделью мы работали больше двух лет, постепенно совершенствуя и испытывая ее во время выхода в город. Последняя проверка показала хорошие результаты. Мы могли бы продемонстрировать свое изобретение магистру. Но была и проблема. Кукла быстро разряжалась и рассчитывать на высший балл пока не приходилось. Поэтому решили повременить и заказали более мощные накопительные кристаллы, а они, как назло, застряли на таможне. «В крылатой ведьме сказали, если повезет, наш заказ доставят через четыре дня», вздохнула Тиана, отключая коммуникатор. «Слишком поздно», — покачал головой Роджер. «Центральная таможня перегружена», из-за начала торгового сезона», — пояснила подруга. «В первую очередь проверяют грузы, поставляемые на главную столичную ярмарку. Искать нашу коробочку никто не станет». «Просто так? Нет», — согласилась я. «Но Марио говорил, что у него есть связи. Неугомонный кот успевал не только посещать лекционные курсы одновременно в двух самоцветах» но и работать на торговую гильдию, занимаясь экстренной доставкой артефактов. Помимо этого, он владел крохотным магазинчиком на Центральной площади. Продавал, Марфал, целебные травы и защитные амулеты от мелкой нечисти, которые мастианы изготавливали в свободное от учебы время. Растения Марио собирал в Светлом лесу и возле обители духов, и строго следил за качеством сушки и хранения. Поэтому среди его постоянных клиентов было немало целителей, алхимиков и стражников. Кот не раз напоминал, что при необходимости может быстро достать всё, что угодно, и сейчас на его помощь я возлагала большие надежды. «Марио уже должен сдать зачёт по травничеству и вернуться в общежитие», — добавила, взглянув на часы. «Пока не поговорим с ним, идти к магистру по артефактурики и договариваться о пересдаче нет смысла». «Согласен. Нужно еще успеть подготовиться к ночному бою и разработать общую тактику», — кивнул Диего. «Рейвен сражалась на арене лет пять назад», — припомнил Роджер. «Запись боев запрещена, но выходило немало статей» с разбором ее любимых плетений. Пока мы с Диего найдем все необходимое, вы как раз переговорите с Марио и узнаете, есть ли шанс разобраться с тамошней. Помощь родственников была под запретом, и поговорить по этому поводу со своими отцами мы не могли. Они по-прежнему заслуженно считались лучшими артефакторами империи, и я не сомневалась, что в их мастерских найдутся нужные кристаллы, но тогда нас лишат дополнительных баллов. Во время презентации Голема мы обязаны вместе с чертежами и документами о покупке комплектующих предоставить сведения о доходах. Все покупки должны быть оплачены только со своих личных заработков. Правила жесткие, зато справедливо уравнивали шансы простолюдинов и аристократов получить шестерку. Попрощавшись с парнями, Мы с Тианой направились к своему общежитию. Оно находилось рядом, сразу за стальным корпусом, поэтому попросили не провожать нас. До комнаты добрались без приключений и едва открыли дверь, почувствовали чарующий аромат свежей сдобы и шоколада. Ви с Марио успели не только сдать свои зачеты, но и смотаться в академический городок за сладостями. А вот и лучшие ученицы Аметиста. Счастливый и сияющий от гордости кот сидел на диванчике, с любовью поглаживая лапкой раскрытую зачетку. Мы, сви, сегодня тоже молодцы. Блестяще сдали все предметы. Отложив документ, Марио спрыгнул с дивана и, подхватив лежащие на столе букеты тюльпанов, направился к нам. Учитывая размер морфалов, над цветами виднелись только ушки зверька. Это было очень мило. Не удержавшись, опустилась на колени, принимая подарок и обнимая Марио. «Спасибо, только мы сегодня не лучшие!» Вздохнула, едва на мои плечи легли мягонькие лапки. «Как не лучшие?» К нам подлетела удивлённая Ви. От шока и негодования у совушки топорщились перья, а в глазах вспыхнули изумрудные огни. За то время, что мы скрывались от змея, подруга сроднилась с личиной моего фамильяра, и теперь умная иллюзия отражала ее эмоции так ярко, словно являлась настоящим обликом. Жабейшество добавило древнеэльфийскую поэзию в список обязательных предметов. Удобно устроившись в кресле, я принялась вкратце пересказывать суть проблемы. По мере моего повествования глаза друзей становились больше и круглее, а в конце Марио и вовсе зашипел, вздыбив хвост. Я невольно вспомнила, как восемь лет назад, когда Дойер был еще инквизитором, кот бесстрашно прыгнул на его телохранителя и вцепился в ухо, не позволив ударить меня. Окажись сейчас поблизости само жабейшество, ходить бы ему с расцарапанной мордой. Собственно, расклад такой. Спасти нас могут только шестерки по боевым искусствам и артефактурике. Подытожила, подливая себе чаю. Пока говорили, успели поставить чайник и накрыть на стол. Проблемы — не повод отказываться от еды. А друзья надеялись отпраздновать успех и от души накупили вкусностей. Я немедля свяжусь с Алексом Беспородным, муркнул Марио, доставая коммуникатор. Мы давно знакомы. Он весьма надёжный кот и в Лесном братстве главный по поставкам магических предметов. Если есть хоть крохотный шанс договориться с таможенниками и привести ваши артефакты пораньше, он это организует. Уверена, Алекс выручит. «И вы, Стианы, успейте закончить Голема?» «Но мне категорически не нравится идея с ареной», — нахмурилась Ви. «Это безумие!» «Рейвен, сильнейший менталист империи», — закончила за нее. «И о том, что на арене она не делает никому поблажек, я тоже слышала. Но по правилам, во время боя использовать высокоуровневые заклинания или бить на поражение запрещено». «К тому же у клинков абсолютная ментальная устойчивость», — поддержала меня Тиана. «Да, магия пурпурных лилий необычна и действует даже на таких, как Шанни, но все равно в меньшей степени». «Ты будешь полностью беззащитна!» «Ну и толку, что сильный менталист?» — припечатала Ви. «Если Рейвен ударит пледением, способным сломить даже сопротивление клинков», Коммуникатор Марио неожиданно пискнул, и кот поднял лапку, попросив тишины. «Уф, поздно спорить. Рейвон приняла ваш вызов», — муркнул Марфал. И согласилась на условия Лойгера. Два мечника и два менталиста с каждой стороны. Забеспокоившись, достала свой коммуникатор. Перед разговором с жабейшеством поставила его на беззвучный режим и умудрилась пропустить 15 вызовов от магистра Лойгера. "Тес, какого дохлого Вурдалака ты молчишь?" донеслось из динамика рычания наставника, как только ответила на очередной звонок. "Простите, я в бездну, нет времени". Рейвен согласилась на мое предложение. "Перебил наставник из менталистов" Вам будут противостоять она и Хельга Алейсан, а Ойген Рой и Джессика Леджерс выступят с парными саблями. На них будут антимагические наручи. Диего с Роджером тоже будут сражаться без магии. Мы с Тианой облегченно выдохнули. Благодаря Лойгеру у нас появился хоть крохотный шанс продержаться до конца раунда. «Деретесь до падения на песок или выбитого из рук оружия», — продолжил магистр. «На вас будут портальные татуировки. Выбывших из боя целители сразу заберут из-под купола. Та команда, которая всем составом окажется первой вне арены, признается проигравшей». Поняла. Три минуты под шквальными ментальными плетениями. Бой обещал быть жестоким. Но отступать некуда. Я должна выстоять и не выдать своих настоящих способностей, ведь на самом деле мой дар намного мощнее, чем указано в официальных документах. Не аметистовый клинок, а истинный темный. На всю империю только два мага с такой искрой, я и змей. «Тесс, чтобы ты понимала!» «Билеты на ваш бой раскупили за считанные минуты. На безумцев-адептов придут посмотреть даже ректор Рубина и командир городской стражи. На одном дыхании выпалил Лойгер. Аметист тоже гудит. Адепты и преподаватели пытаются выкупить стоячие места и уговорить организаторов пустить зрителей даже на крышу». «Да уж, перездали по-тихому». «Я никому не сказал». — Что вы принесли жетоны, — продолжил Лойгер. — Все считают, что вы бросили вызов на кураже от собственных успехов. Пусть пока так и будет, но... — В бездну я в вас верю! — с чувством воскликнул магистр. — Вспомните все, чему я вас учил, и покажите, на что способен железный факультет.